Глава девятая. Весь день я провожу одна. Дом Бакирова оказывается огромным. В нем не одна спальня, как я думала, а несколько, поэтому я выбираю себе отдельную комнату. Самую маленькую и самую дальнюю от его спальни. Ее окна выходят на ворота, и хоть я не жду, когда Михаил вернется, но то и дело поглядываю в окно. Никаких фотографий в его доме я не нахожу как и альбомов или памятных вещей у меня создается ощущение что бакиров здесь или не так давно живет или у него просто нет ничего из прошлого хотя есть кое что что сразу бросается в глаза его запах им пропитаны его вещи и конечно пепельницы дорогие медные литые пепельницы расставлены по всему дому и у меня была рука поднимается все это выбросить Но я тут же отметаю эту идею. Бакиров скорее меня выкинет, чем свои пепельницы, хотя это было бы не так уж и плохо. Пошатавшись по дому, я нахожу его рубашку на одном из кресел и, осторожно взяв ее в руки, невольно вдыхаю запах. Сигареты, кофе и мускус. Боже, как же сильно я соскучилась по его запаху. Как же сильно он нравится мне, несмотря ни на что. Как наркотик как что-то запретное и очень волнующее меня. За дверью что-то шуршит, и я быстро кладу вещи обратно. Не хочу, чтобы Михаил видел мою слабость. И еще больше не хочу выглядеть перед ним жалкой, хотя в этом сильно сомневаюсь. Не он у меня дома на правах собственности, а я у него с единственным пакетом вещей. И это бьет по больному. Я никогда ничего не получала просто так, Я честно работала на Бакирова, и у меня всегда были мои деньги, мой дом, школа и хоть какая-то стабильность. Теперь же я словно потеряла почву под ногами и никак не могу найти опору. Но хуже того, что я не знаю, зачем Бакиров забрал меня себе. Я же грязная, пользованная уже, и Михаилу наверняка противно даже смотреть на меня. Вот он и не смотрит. А если смотрит, то как-то жутко. Так серьезно, что мне от этого становится самой страшно. На улице быстро темнеет, но Бакиров дома так и не появляется, поэтому я все же не выдерживаю и иду в душ в комнате, которую выбрала. Я уже два дня не делала перевязку, и рана на груди начинает неприятно жечь. Мне сняли швы, но шрам еще очень свежий, и его нужно смазывать мазью, которой у меня нет. Могла бы позвонить Анатолию, попросить привезти. Но это уже будет слишком нагло с моей стороны. Они и так с Людой почти каждый день приходили ко мне. Столько лекарств мне приносили, даже не сосчитать. Просить же мазь у Бакирова я не стану, потому что... Потому что не хочу ничего брать от него и увеличивать перед ним свой долг. Я выхожу из душа с влажными волосами, в одной майке и трусиках, потому что халата у меня просто нет». И, как назло, в этот момент дверь комнаты распахивается, и я не успеваю прикрыться. Бакиров собственной персоной. И, конечно, он не постучал. Вломился ко мне, как к себе домой. Хотя это же и есть его дом и его правила. «Не смотри, стучать надо!» От неожиданности хватаю покрывало и подношу к груди. Однако момент упущен. И, конечно, Михаил успел увидеть меня полуголую. И мой шрам на груди в особенности. Он не маленький, там восемь швов. И теперь я не могу носить майки или открытые платья. Шрам заметен и пока еще жутко красный. Я не привык стучать у себя дома, басит Бакиров. И я резко отворачиваюсь от него, стою спиной. Сердце колотится, как у мышонка. На улице ночь. И почему-то только теперь я понимаю, что Миша пришел не просто так. А вдруг... Вдруг он что-то потребует, вдруг он меня коснется. Даже не дышу, когда слышу тяжелые шаги за спиной. Точно медведь, Бакиров, подходит ко мне, и я макушкой чувствую его теплое дыхание и эту энергетику, которая ломает кости. Ангел, посмотри на меня. Медленно оборачиваюсь, чтобы встретиться взглядом с красивыми карими глазами, такими серьезными и потемневшими сейчас, почти черными. Мы стоим друг напротив друга, Бакиров на полторы головы выше меня, и я не выдерживаю его взгляда. Пальцы сжимаются до хруста, с силой вжимаю в себя покрывало, чувствуя себя голой. Позволь. Сначала не понимаю, о чем он, а когда до меня доходит смысл его слов, не знаю даже, что ответить. Не дожидаясь моей реакции, Михаил осторожно опускает мою руку, которую я держу покрывало. А после смотрит прямо туда, где шрам. Он его не касается, проводит только ладонью над кожей, будто поглаживая воздух. И при этом я вижу, как сжимается его челюстной сустав, как сильно впиваются острые четки в сомкнутый кулак. Аж капельки крови выступают. Боже, это наверняка дико больно. И я невольно замечаю, что у Миши вся ладонь с внешней стороны В шрамах от этих четок уже. Михаил так смотрит, что мне становится страшно, и я быстро натягиваю покрывало на плечо, прикрывая шрам от отцепкого взгляда. Ничего, почти зажило уже. Не смотри так, пожалуйста. Бакиров тяжело вздыхает, и я вижу, как напрягаются его плечи. Я привез еду. Иди возьми, что хочешь. Усмехаюсь, хоть очень хочется плакать. Хозяин вернулся. Пришло время кормить щенка. Едко и некрасиво, но я не могу удержаться. Обида колет грудь. Ты не щенок, не щенок, блядь! Вскрикивает так громко, что я аж подпрыгиваю на месте, но отступать не намерена. Щенок, ты же сам меня сюда притащил и кормишь теперь по расписанию. Зачем я тебе? Что тебе надо? Я твой враг, еще, Михаил. Ты не наигрался со мной? Так вот. У меня больше нечего взять. Нечего. А, хотя нет, есть еще кое-что. Бери. Меня так сильно распирает обида и боль, что я сама не замечаю, как хватаю свой единственный пакет и просто бросаю в Бакирова бумажки документов и вещи, которые он с легкостью отбрасывает от себя. На, забирай. Бери все, мне не жалко. Успокойся. Стоит, как стена непробиваемая, а я не могу... «Чувствовать себя бесправной вещью для меня невыносимо. Я не твоя вещь, не твоя!» В груди сжет, адреналин разжигает кровь, мне аж жарко, и предательские слезы текут по щекам. «Ты моя! Ты уже однажды признала это! Забыла, как шептала это мне, как была со мной, как целовала, ластилась ко мне? Забыла? Не забыла! Лучше бы ты прибил меня и оставил где-то на обочине умирать, чем так!» На, бери все, все забирай. Мне не нужны твои подачки, документы, тряпки. Мне ничего не надо, я хочу домой. Я верну тебе все деньги за лечение. Я тебе все отдам, все, и вернусь домой. Бросаю все в Бакирова, но он и бровью не ведет. Стоит, как гора, руки в кулаки сцепил и смотрит так, что хочется сдохнуть. Твою квартиру я продал, тебе некуда возвращаться, чеканит, смотря прямо на меня. А я чувствую, как острые шипы пробираются к сердцу все ближе. Что? Что ты сказал? Что слышала? У тебя нет больше дома, ангел. Слезы снова подкатывают к глазам. Боже, я лишилась последнего, что у меня было. Бакиров отнял все. У меня теперь и правда нет ничего. Опускаюсь на колени. Михаил стоит рядом, убрав руки в карманы. От слез все расплывается. Мне больно, хоть я и понимаю, что он прав. С меня ведь больше нечего взять. Драгоценностей нет. Работать я не могу, пока гипс не снимут. Он взял плату за мое лечение квартирой. Все правильно. Вот только мне больно понимать, что у меня нет теперь даже своего угла. За что? Это плата за лечение? Я бы и так отработала. Я бы тебе все отдала. Мне нахуй твои деньги не сдались. Это теперь твой дом. Смирись. Он говорит это абсолютно серьезно, и я понимаю, что Бакиров не шутит. Он никогда не шутит и преспокойно мог это сделать, чтобы... Что? Чтобы я была зависима от него. Михаил переступает туфлями через разбросанные мною вещи и документы, разворачивается и выходит за дверь. Я же падаю на кровать и накрываюсь с головой одеялом. Я думала, что больнее, он уже мне не может сделать... Но нет, оказалось, может. Теперь я не только сломанная игрушка бандита, а еще и бездомная. Я его плохо знала, и мои розовые очки не давали увидеть, что он и правда настоящий бандит. Такие, как Бакиров, не умеют любить, они умеют только владеть, ломать и брать.